Но в кладовой базы патрульного взвода чего только нет. Пока Сэнди искал удлинитель с тройником, Кетт убрал микроскоп на ближайшую полку. Разумеется, в столь крохотном помещении все было под рукой. И водрузил на стол подставку. А на ней закрепил квадратную желтовато-коричневую пробковую доску. Под доской разместил маленькое металлическое корыце, какие входят в дорогие наборы для барбекю, для сбора стекающего с жарящегося мяса жира,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 Тот прижимал ладонь к стеклу и смотрел на мир сквозь растопыренные пальцы. Крыло летучей мыши навеяло вот такие воспоминания. Герметизирующая полоска открыта посередине. Керт смотрел на пакет для хранения вещества нахулик. Этим и объясняется запах. Ничего этим не объясняется, подумал Сэнди. Керт полностью раскрыл пакет, сунул в него руку. Сэнди почувствовал, как его желудок закручивается узлом. Спросил себя, осмок бы он сделать то, что сейчас делал Керт? Решил, что нет. А вот патрульный Уилкокс не колебался. Когда его обтянутые резиной пальцы коснулись лежащего в пакете тела, то не чуть отпрянул. Ноги остались на месте, а вот верхняя часть тулувища подалась назад, словно уходя от удара. Лицо, наполовину скрытое розовой маской, перекосило от отвращения. Вы в порядке, спросил Керт. Да. Отлично. Я буду держать, вы пришпиливаете. Ладно. Может, вам нехорошо? Нет, чёрт побери. Потому что меня мутит. Сэнди видел пот, бегущий по лицу Керта, от которого темнела удерживающая маску эластичные ленты. Давай о крепости наших желудков поговорим позже, а сейчас сделаем то, что начали. Как тебе этот вариант?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 Но Сэнди ничего не сказал. Керт и сержант находились гораздо ближе к его источнику. Если терпели они, он просто не имел права жаловаться. Керт отвёл в сторону крыло, прикрывающее нижнюю часть тела существа, открыв зелёный мех и маленькую складчатую впадину, где, возможно, находились половые органы. Прижал крыло к пробковой доске. Пришпиливайте. Тони пришпилил крыло. Тёмно-серая сплошная мембрана. Всянди не видел ни костей, ни кровеносных сосудов. Керт взялся рукой за тело, чтобы поднять второе крыло. Что-то неприятно чавкнуло. В кладовой становилось всё жарче. В чулане тем более лампы выделяли очень много тепла. Пришпиливайте, босс. Кто не пришпилил второе крыло? И теперь существо, висевшее на доске, Очень уж напоминало чудовище из фильмов с участием Белы Лугуши. Лугуша Бела, 1882-1956. Актёр театра и кино, настоящее имя Бела Бласко, по национальности венгр, в США с 1921 года. Славу ему принесло исполнение роли графа-вампира сначала на сцене в 1927, потом в знаменитом фильме Дракула 1931. Много снимался в кино, в том числе и в фильмах ужасов.